Глава 13. Королевская охота мероприятие масштабное. Подготовка к нему занимает порой несколько месяцев. Модницы и модники шьют новые туалеты, любители погони проверяют ремни и подпруги и подковы лошадей. Ценители псовой травли перебирают борзых, легавых и гончих, решая какую свору взять с собой на этот раз. Люди равнодушные к охоте предвкушают прогулку по свежей пороше и завтрак на ковре у шатров с горячим пряничным вином и непременным охотничьим пирогом, огромным, полным дичи с сооружением размером с колесо от телеги. Его куски раздают всем участникам охоты щедро поливая различными соусами. По мнению пожилых придворных Этот пирог каждый раз наполнен только что добытой дичью. И есть самое вкусное блюдо на каждой охоте. К огромному сожалению, стареющего монарха возле столицы давно не осталось достойной добычи. Так что игрям приходилось ловить зверей в отдаленных местах, привозить их в ящиках к месту охоты и выпускать там, чтобы придворные могли показать свою доблесть. Крупных зверей привозили нечасто. Все же поймать и довести без повреждений кабана, медведя или тура практически невозможно. А вот лис, зайцев, косуль и даже волков привозили по первому требованию. Посему сему охоту устраивали так, чтобы можно было затравить зверей собаками или же выезжали в луга для соколиной охоты. Дамы особенно любили охоту с хищными птицами поскольку это позволяло им принимать активное участие. Грациозно сидя в седле в красивой амазонке, держа на перчатке пустельгу, сорокопута или дербника, можно было продемонстрировать и ловкость, и характер. Всё же ловчие птицы требовали внимания и умения. Увы, время для более спокойной и безопасной соколиной охоты прошло. Снег уже лёг, и потому готовилась псовая охота. Три друга собирались на охоту как на войну. Оружие, защитные амулеты, ножи и на поясе, и в сапогах, и за отворотами. Барон Триан взял сразу три разных лука: от небольшого удобного для стрельбы с лошади до бронебойного, почти в рост человека. Герцог Грисс сделал ставку на огнестрельное оружие. Благо, в его коллекции хватало и ружей, и пистолетов. Граф Фолкнер приготовил клинки, арбалеты и плети. Он весьма ловко скакал верхом на низких северных лошадях и брал зайца одним ударом, практически загнав его. Кроме того, каждый аристократ озаботился наличием на охотничьей поляне верных людей. Пять или шесть слуг следовали за повозкой с шатром, запасом еды, оружия и зелий. Каждый из троих невольно представлял себя спасителем юной и хрупкой дамы, Долгую совместную поездку в столицу, визиты с уведомлением о здравии. Дальше мечтать осмеливались только Фолкнер и Грисс. Граф представлял, как привезет добычу в свой продуваемый ветрами замок, устроит для нее тёплое гнездышко. Он уже отдал приказ, и женщины его земель пкут гобелены для покоев невесты. Будет водить её гулять в сад, защищенный от ветра крепостной стеной. Позволит навещать стариков и детей в деревне. Все, чтобы скудные каменистые поля начали давать урожай, который сможет прокормить его подданных. Не в каждой семье есть сильный, и крепкий мужчина, способный ловить рыбу, тесать камни или выделывать шкуры. А потом графиня родит ему много крепких сыновей и пару дочерей, наделив их своей редкой магией. Землеfolkы Фолкнера начнут процветать, и его люди дадут ему какое-нибудь памятное прозвище, а фигуру графини вырежут из крепкого прибрежного гранита и поставят на утесе в память о ней. Герцог Грисс имел другое представление о совместной жизни с Ледиастро. Она красиво неискушенной красотой юности, и он насладится этой хрупкой драгоценностью, а потом поможет ей повзрослеть, научит носить тяжелые наряды достойные герцогини. Нанять художника по прическам, чтобы её роскошные, как солнечные лучи, волосы приобрели ещё больше красоты и блеска в сложных укладках. Они будут блистать в столице и ездить в путешествия. Один визит герцогини на истощённые земли какого-нибудь графа будет стоить немалые денег, и всё равно их будут ждать и приглашать. А потом прекрасная, как сон, герцогиня обязательно родит ему сына или двух, чтобы не особенно распылять наследство. Он сам лично займется воспитанием наследника, не то, что его отец. Обычно на этом месте мечты герцога обрывались, и в них вторгалась суровая реальность королевского патента. Леди сама должна сделать выбор. Барон Триана браке не мечтал. Он решил, что, отыскав идеальную женщину, не станет искать другой, просто посвятить себя служению леди. Грегори был хорошо образован и знал, что у людей еще лет сто назад существовал культ прекрасной дамы, когда рыцарь или менестрель следовала за предметом своего сердца, оберегая и украшая ее жизнь. Отношения были платоническими, И нередко продолжались всю жизнь, обычно короткую. Но бывали и удивительные союзы, когда леди выходила замуж дважды или трижды, а ее рыцарь все так же следовал за ней до самого смертного ада. Ульфов была похожая традиция. Она называлась Путь лилии». И следовать по этому пути могли и мужчины, и женщины. Да что говорить, У нынешнего короля эльфов была своя Лилия. Девушка, полюбившая главного эльфа еще ребенком. узнав, кто ее возлюбленный, она приняла обет и всюду следовала за королем, находя счастье в служении ему. Прекрасное эльфийская дива, подобно человеческому менестрелю, была слишком бедна и незнатна, чтобы претендовать на роль невесты. Но слишком уважала своего возлюбленного, чтобы пытаться стать его любовницей. Лилии обычно хранили верность тем, кому отдавали сердце, но при этом избегали плотской связи. Прекрасная Лера Дианэль великолепно пела, танцевала, расшивала камзолы короля невиданными узорами и скромно сидела в углу тронного зала на приемах. При этом каждый хоть раз заглянувший во дворец лесного правителя знал, к кому нужно обращаться за протекцией. Определив свою судьбу таким образом, барон Триан подготовил к охоте не только лук и стрелы, но и теплую накидку, подушку, складной стульчик, походный набор эльфийской посуды из особого дерева с отделкой из серебра. Узнал у камеристки леди, чем леди любит завтракать, что хранит в комнате для перекуса. И что может ее порадовать? Потом поразмыслил, видел, что камеристка уже не первому кавалеру докладывает, что к чему и приготовил в поездку немного другой набор напитков, сладостей и блюд. Если у всех будет одинаковым, он сумеет удивить свою леди. Леди Астер не подозревала о кипящих вокруг нее страстях, Она вместе с маменькой посетила знакомую портниху и заказала простую амазонку. Вычурные платья с большим количеством отделки она не любила, да и не по статусу они ей были. Поэтому Астер выбрала лавандовую шерсть в тон к своим глазам, а на отделку нежно-бежевую овчину. Просто, незатейливо и тепло. Матушка особенно проследила, чтобы под верхнюю нарядную юбку обязательно шили нижнюю, стёганную, набитую легчайшим гусиным пухом. А тетушка и вовсе распорядилась добавить к амазонке неприличные до ужаса лавандовые панталоны с кружевной отделкой. Когда же обе леди Фрей исполнились священного ужаса, опытная в придворных делах леди Бэл пояснила: Лучше уж переслочь и продемонстрировать всем кружева, чем голые ноги. И поверьте, на охоте случается всякое. В прошлый раз дурные юнцы свиты ее высочества спугнули лошадь одну из фрейлин. Мало того, что девица сломала ногу, упав под копыта лошади, так еще и показала всем родинку на левой ягодице. Старшая леди Фрей при этом подумала, что девица скорее всего сама рвалась продемонстрировать всем свою родинку, но промолчала. А вот леди Астер искренне посочувствовала несчастной леди и решительно отправилась примерять панталоны. Никакого оружия леди Астер на охоту не брала, кроме кинжала, положенного каждой леди. Клинок носили на поясе, иногда даже рядом с чехлом для личного столового набора. Тем не менее, клинок леди имел славную историю. Новорожденному лорду отец дарил первый меч, а леди мать вручала кинжал с гербом на рукояти или даже на самом клинке. Иногда в рукояти пряталась печатка набор игл или яд, что взбредет в голову заботливой родительницы. Но главное предназначение клинка было другое. Им в прежние времена Леди должна была заколоться, если кто-то посягал на ее честь. Астер порой недоумевала. почему же леди нельзя защититься этим самым клинком. Он, конечно, не такой внушительный, как кинжалы мужчин, но все же. Матушка тогда ей объяснила, что леди должны защищать мужчины, а если леди заблудилась, попала в плен, Если выпало с Саней, и на нее напали дикие звери, любопытствовала маленькая Астер. Можно защититься кинжалом от волков, можно отрезать им шнурки, чтобы ослабить корсет, отвечала матушка. Можно даже ковырять им землю, чтобы выкопать убежище, но защищать женщину от врагов предназначение мужчины. Астер тогда совершенно ничего не поняла. Но кинжал при себе носила. Кроме амазонки, на зимнюю охоту полагался длинный теплый плащ и лихо заломленная шляпа. Матушка, однако, настояла, чтобы Астер надела берет. Он теплее и надежнее прикрывает уши. Юн леди не спорила. Матушку она любила, а собственный внешний вид ее не особо трогал. Она просто не привыкла смотреть на себя в зеркало. В назначенный день с раннего утра служанки носились табуном, собирая хозяек. Затрубили трубы, распахнулись золочёные ворота, залаяли собаки. Охотники отправились в путь.